Глава 71. Артур налил кипятка в термос, схватил нетронутую пачку с пакетированным чаем из своего кабинета и упаковку одноразовых стаканов. Операция заняла почти два часа. Лодки подходили, волнение нарастало. Каждый, кто был на берегу, приближался к воде, инстинктивно сокращая расстояние. Когда лодки оказались почти на мели, четверо крепких мужчин в оранжево-синих жилетах спустились в воду и вынесли тело на большом чёрном полиэтиленовом мешке. Артур с Ритой приблизились. Она видела много трупов, но когда увидела это, непроизвольно прикрыла рот рукой то ли от брезгливости, то ли от жалости. «Расступитесь, я как по-вашему должен работать?» Все повернули головы. Маленький круглый мужчина с сумкой, кажется, от ноутбука, решительно подступал к телу. Люди с большими звёздами на погонах тихо перешёптывались. «Это судмед, пропустите!» «А, судебный медик! Да, дайте ему пройти!» Единственный нужный здесь человек, который может пролить свет на все обстоятельства смерти. М «Да, м да, странно!» Он бурчал себе под нос что-то и ни с кем не разговаривал. «Да расступитесь же вы, дышать невозможно! Лучше бы кто подсветил!» Люди расступались, но каждый вглядывался в то, что лежало на пакете. Лицо было искажено. Это было даже сложно назвать лицом некая субстанция, застывшая на том месте, где обычно у человека бывает голова. Волосы практически отсутствовали. Кожа на пальцах рук и ног тоже частично отсутствовала. Выступающие кости конечностей придавали устрашающий вид для всех, кроме эксперта. Он с интересом осматривал тело. «Почему оно такое?» — Рита свела брови. Тут же подскочил Артур с термосом, и это выглядело нелепо. «Да вот и вы мне скажите, почему оно такое?» «Пожалуйста, давайте без вопросов. Вы ведь эксперт. Вы нам и расскажите». «Давайте всё же с вопросами. Позволю себе задать один. Вы кого ищете? Девочку? Десяти лет? Которая пропала несколько недель назад?» Все молчали. «Этот труп. Пробыл в воде больше нескольких лет. Посмотрите. Уже прошли все этапы сапонификации. Простите, чего?» «Учить нужно было судебную медицину в институтах». «Ну и судмет нам попался», — прошептал Артур ретинауха. «Зато грамотный», — тихо ответила она ему. «Омыление трупа или, по-простому, жировозг». «Так это не тело девочки?» «Я не знаю, девочки или не девочки. Будем смотреть уже в процессе экспертизы. Хочу отметить, что в целом тело неплохо сохранилось». Рита подумала, что фраза «неплохо сохранилась» не очень подходила под внешний вид того, что было перед её глазами. «Прямо готовая модель для интернов. Странно, что рыбы не растащили». Артур с Ритой переглянулись. Никто не знал, что уже было одно погружение. «Сколько времени труп, по-вашему, пробыл там?» спросила Рита. «Точно не меньше года, а по признакам гораздо больше». «Все ответы вы получите в заключении после исследования». «Это прямо точно?» — не успокаивалась Рита. Судмед оторвался от тела и, поднявшись, подошёл к ней. «Я работаю больше тридцати лет», — сопровождая эти слова покачиваниями головой вверх и вниз, говорил медик. «Если я в чём-то не уверен, то я не озвучиваю этого». Он потёр лоб и вернулся к осмотру. «Причину смерти можно как-то установить?» «Исследование трупа, находящегося в состоянии жировозка, позволяет установить обстоятельства, в которых он находился, и обнаружить следы причинённых повреждений, если таковые были. Но...» «Он сделал паузу. Не всегда. Я не хочу делать сейчас поспешных выводов. Здесь темно и холодно. Всю информацию я распишу в заключении». А сейчас нужно очень аккуратно доставить тело в морг. Можно будет установить личность по ДНК. Волосяной фолликул хранит данные на протяжении всего его существования. Если найдём подходящий образец, то это возможно. У нас есть зубная щётка девочки. Уже должны были выделить материал с неё. Если материал есть, то биологи смогут сравнить. «Можно это сделать быстро, пожалуйста, это очень важно». «Не меньше пяти суток». Судебный медик только вздохнул. Вопросов стало ещё больше. Артур и Рита не стали терять время и отправились в отдел. «Что будем делать?» «Понятно же, что это не девочка. Как мы можем предъявить обвинение? По какому факту мы будем допрашивать Леона Растера?» «Не суетись, Рит. Сейчас во всём разберёмся». «А если кто-то...» подменил тело девочки на вот это вот. Артур пытался представить, возможно ли это. Он прокручивал в голове возможные варианты, но не пришёл ни к одному выводу. И потом отправил анонимное сообщение. Чтобы что? Я не знаю. Она откинула голову назад и прикрыла глаза. Мне хочется поскорее во всём разобраться. Дальше они ехали молча. Тёплый воздух из дефлекторов заполнял салон автомобиля и согревал, заставив ощутить резкую усталость. Под монотонный звук колёс и ровно работающего двигателя Рита провалилась в сон и неохотно открыла глаза, когда они уже подъехали к отделу. Ей бы хотелось ехать ещё, чтобы немного прийти в себя от новой информации. Но сейчас расслабляться было нельзя. Впереди сложный и непредсказуемый допрос — к которому ещё следовало хорошо подготовиться».